Девятое. Голос доктора, раздавшийся из магнитофона, показался мне каким-то иным. Он был по суше обычного, пониже, хотя без сомнения это был голос Вячеслава Викторовича. Сегодня, 25 мая 1994 года, 7 часов 10 минут утра. Я кандидат медицинских наук Вячеслав Викторович Строгов, предполагая, что в результате опасного опыта могу утратить реальные ориентиры и логику, делаю эту запись. Медсестра сидела совершенно неподвижно. Глаза лариса были закрыты, Арина Михайловна нервно поправляла и поправляла свои монашеские одежды. Она все ниже склоняла голову к черному плечу и, наконец, тоже закрыла глаза. Журналистка сделала небольшую громкость, и чтобы слышать все, я вынужден был подойти поближе к магнитофону. Непроизвольно опустился на корточки и смотрел на черный круг динамика. Работая в составе специальной комиссии по реабилитации жертв тоталитарных религиозных сект, звучал из магнитофона голос доктора, он был совершенно спокойным, удивительно ровным, я пришел к заключению, что часть моих пациентов, против их желания, подвергалась специальной психологической обработке. После такой обработки здоровый человек теряет интерес как к физической, так и к духовной жизни. Он превращается в абсолютно послушную марионетку, в зомби. Не имея прямых доказательств, я решил поставить эксперимент на себе». Как не покажется это странным, базой для эксперимента мною выбрана не религиозная секта, а самые обычные курсы нейролингвистического программирования. На эти курсы по льготному тарифу приглашена большая группа психиатров. Цель занятий — приобретение власти не только над самим собою, но и над пациентами. Курсы дают ключ к управлению поведением других людей, что так важно в практической психиатрии. Я предполагаю, что ту же самую методику использует ряд тоталитарных сект. Сегодня я иду в первый раз. Раздался громкий сухой щелчок, и запись после небольшой паузы продолжилась. «Двадцать два часа пятнадцать минут, те же сутки. Только что я вернулся с первого занятия. Подробное описание занятия я изложу в другой раз. Воздействие несомненно. Мне приятно думать о собравшихся там людях. При мысли о самосовершенствовании даже дрожь охватывает, как хорошо. Сейчас я приму душ, выпью немного вина и лягу спать». От вина в дальнейшем придется отказаться, пока буду соблюдать все предложенные правила — очищение организма, ограничения в питании, сокращение сна. Завтра попробую разозлиться. Уж слишком приятно. Хорошо. Спокойно». Последовал щелчок. Я еще больше наклонился вперед. «Двадцать девятое мая». «22 часа 15 минут. Только что вернулся с третьего занятия. Без сомнения, я прав. Воздействие идет впрямую на подсознание. Вероятно, в предлагаемой нам музыке подложен скрытый сигнал. Запахи тоже играют роль. Очень трудно плохо думать обо всех этих людях. Особенно трудно плохо думать о руководителе группы». Может быть, в отношении его я ошибаюсь, крайне приятный человек. От него исходит душевное тепло. Я их всех уже люблю. Нужно разозлиться, нужно возненавидеть их. Последовал новый щелчок. Я вздрогнул. Я уже примерно представлял, что доктор скажет дальше. Это было немножко похоже на тот жестокий эксперимент с записью, что Вячеслав Викторович ставил надо мною, только здесь он ставил его над самим собою. «Шестое июня. Двадцать два часа пять минут». Прослушал предыдущую запись. Вероятно, я допустил ряд ошибок в своих исследованиях. Вполне можно допустить, что моя правота распространяется на деятельность тоталитарных сект и не имеет никакого отношения к этим прекрасным курсам. Мне очень повезло, что я попал на эти курсы. НЛП действительно помогает в саморегуляции. Я чувствую огромные возможности методики. За прошедшие несколько дней успехи мои на работе превзошли все ожидаемое. Впервые в жизни я испытываю подлинное счастье в человеческом общении. Я перестал кричать на Ларису. Но если она не поймет, насколько важны для меня эти занятия, придется с нею расстаться. Меня больше не раздражают эти идиоты-карьеристы со своими псевдонаучными докладами. Даже больше не хочется съездить по лицу профессору Турханову, а ведь еще неделю назад как хотелось. Съездить ему по щекам и плюнуть в глаза мне». Голос Вячеслава Викторовича прервался. Он сильно закашлялся. Я услышал, как он ударил себя по лицу ладонью. "Нет", хрипло продолжил он. "Нет, сдержаться". Было слышно, как он громко сглотнул. Нужно понять. «Все это первые признаки трансформации личности. Они овладевают мною все более и более с каждым занятием. Странно, но я оказался более чувствительным, чем остальные слушатели на курсах. Реакция идет быстрее, чем у них. Может быть, это потому, что я сопротивляюсь воздействию». Сейчас выпью бутылку водки и против правил съем мясо с чесноком, лягу и буду спать до следующего занятия, на работу позвоню, скажу, что работаю в библиотеке, может быть, приму перед водкой холодный душ, или, может, завтра перед курсами в бане как следует попариться. Он помолчал и добавил «Главное — чесноку». Чесноку и мясо побольше. Они не смогут подавить во мне импульс разума. Я в это не верю. Громкий печальный вздох Ларисы заставил меня посмотреть на медсестру. Лариса покачала головой, но ничего не сказала. После щелчка из магнитофона раздался неожиданно женский голос. — Ты слышал, Вячеслав? «Ты узнал собственный голос? Ты слышал? Я спрашиваю!» Некоторое время раздавалось только гудение и шорох пленки. Потом голос Вячеслава Викторовича весело объявил «Ерунда какая-то! Лара, это шутка!» Как тебе удалось это сделать? Ведь действительно мой голос, по крайней мере, похожий один к одному. Это гениально. Слушай, а можно ведь номер сделать. Давай номер, забацаем. Давненько на цветном не было ничего свеженького. — Какой номер? Где номер? — спросил голос медсестры. — В цирке? Пойми, Вячеслав. «Ты никогда в цирке не работал, ты не клоун, ты психиатр, ты кандидат наук, а я не сестра тебе, я жена. Ты пришел сейчас не с представления, ты пришел после курсов НЛП, эту запись ты...» Отчетливо было слышно, как женский ноготь чиркнул по микрофону. «Эту запись ты сделал специально для себя, не для меня. Для себя ты опасался, что потеряешь память, и ты потерял ее».